ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА Уголовный процесс, а вместе с ним и деятельность, осуществляемая на стадии возбуждения уголовного дела, возникают лишь при наличии к тому повода и основания, повода и основания для начала уголовного процесса. Повод К возбуждению уголовного дела это источник осведомленности органа дознания следователя или прокурора о готовящемся совершаемом либо совершенном преступлении. В статье 140 УПК приведен их исчерпывающий перечень. это первое заявление о преступлении, Второе. Явка с повинной. Третье. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Поводы к началу уголовного процесса ничем не отличаются от поводов к возбуждению уголовного дела. Другое дело – основание для начала уголовного процесса. Оно не может быть таким же, как основание для возбуждения уголовного дела. Основанием для начала уголовного процесса следует признавать вероятность наличия в происшествии, о котором идет речь в поводе признаков объективной стороны состава преступления. Основанием для возбуждения уголовного дела. является наличие достаточных данных, указывающих на признаки объективной стороны состава преступления. Заявление о преступлении как повод к возбуждению уголовного дела представляют собой адресованное органам, правомочным осуществлять уголовно-процессуальную деятельность, устное или Письменное сообщение о совершенном, совершаемом или подготавливаемом преступлении. Устное заявление заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах. удостоверяющих личность заявителя. Устное сообщение о преступлении, сделанное при производстве следственного судебного действия, заносится в протокол следственного действия судебного заседания. Заявителю разъясняется ответственность за заведомо ложный донос, предусмотренная статьей 306 УК. В протоколе делается отметка об этом, которая удостоверяется подписью заявителя. Анонимные сообщения и письма поводом к возбуждению уголовного дела не признаются. В качестве сигнала о преступлении, не являющимся процессуальным поводом к возбуждению уголовного дела, принято рассматривать также заявления, сделанные по телефону, даже если обращающееся по телефону лицо сообщает данные о себе. Такие заявления должны быть зарегистрированы дежурным по органу внутренних дел в виде телефонограммы и немедленно проверены в рамках административных полномочий учреждения органа внутренних дел. При подтверждении проверяемых фактов поводом к возбуждению дела будет служить сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Дела частного и частно-публичного обвинения могут возбуждаться только по жалобе пострадавшего. В заявлении пострадавшего о преступлениях, исчерпывающий перечень которых дан в статье 20 УПК, в обязательном порядке должна содержаться просьба о привлечении виновного к уголовной ответственности пострадавший может просить привлечение лица к законной ответственности но даже наличие этого словосочетания в жалобе недостаточно для начала уголовного процесса более того поступающие мировым судьям жалобы по делам частного обвинения, когда по ним до этого не было произведено досудебного производства, должны строго соответствовать предусмотренной частью 5 статьи 318 УПК в форме. Явка с повинной. Это добровольное личное обращение к дознавателю, следователю. руководителю и члена следственной группы, начальнику следственного отдела или прокурору гражданина с заявлением о совершенном им преступлении. Заявление может быть и о готовящемся преступном деянии, приготовлении или покушении, основные результаты которого еще не наступили. Явка с повинной не может быть по телефону или Иным средством связи. Чтобы явка с повинной имела место, лицо должно непосредственно, ваочию, обратиться к дознавателю, следователю или прокурору. При явке с повинной устанавливается личность явившегося и составляется в строгом соответствии с УПК протокол. который подписывается явившимся с повинной и должностным лицом, к которому он обратился, а также всеми иными лицами, присутствовавшими при составлении указанного документа. От явки с повинной следует отличать чистосердечное раскаяние, а также показания, сделанные подозреваемым на допросах после задержания в порядке статьи 92 УПК, в которых он признал свою вину. Оформление показаний лица, данных после предъявления изобличающих его доказательств, протоколом явки с повинной является нарушением уголовно-процессуального закона. К числу сообщений о совершенном или готовящимся преступлении полученных из иных источников следует относить любые письменные сообщения от любых предприятий учреждений организаций в том числе общественных опубликованные в печати статьи заметки и письма о готовящемся совершаемом или совершенном преступлении а также факты непосредственного обнаружения органом дознания следователем или прокурором признаков объективной стороны состава преступления письменное сообщение о преступлении предполагает наличие в нем сведений время место совершения и так далее о фактах имеющих признаки преступления предусмотренным пунктом третьим части 1 статьи 140 УПК следует именовать направляемые в органы предварительного расследования или прокурору протоколы собраний организаций, выписки из таковых, на которых обсуждались факты правонарушений, статьи, заметки и письма, опубликованные в печати. также могут являться разновидностью сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных источников, независимо от того, как к этому относится автор публикации. Не имеет также значения вид печатного издания и форма публикации. Орган дознания – дознаватель, следователь и прокурор, В процессе выполнения своей служебной деятельности иногда непосредственно сами выявляют деяния, содержащие признаки объективной стороны состава преступления. Следователь и дознаватель могут обнаружить признаки объективной стороны подготавливаемого или совершенного преступления в ходе расследования. находящихся у них в производстве уголовных дел. Признаки объективной стороны состава преступления могут быть выявлены органом дознания также в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществления административной деятельности, к примеру, обеспечения охраны общественного порядка, паспортного режима. безопасности дорожного движения и тому подобное прокурор обнаруживает признаки преступления при осуществлении своих надзорных функций или иных направлений деятельности прокуратуры принятие полученного из иных источников сообщения о совершенном или готовящемся преступлении оформляется рапортом Об обнаружении признаков преступления, который подписывается лицом его составившим.